Пока инспектор пропускал гостью вперед, он получил возможность осмотреться. Констебли Эдвардс и Майлстон уже были на месте и поджидали за углом. Кивнув им, Гарри Мартин вошел в дом вслед за Розой, моля небеса, чтобы эта операция не уменьшалась успехом. Квартира главного следователя Бейквелла была самой простой квартирой. Никаких дорогих вещей, прабабушкиного антиквариата, золотых статуэток. Две спальни соединялись с крохотной гостиной, с мягкой софой, где Гарри Мартин любил отдыхать после смены с книгой или газетой в руке. Она была совмещена с кухней, которую полицейский использовал нечасто. Спартанский облик мужской берлоги ничуть не отталкивал. У Гарри Мартина был вкус, пусть и своеобразный. Он любил старые вещи, и умел за ними ухаживать. Вся мебелировка квартиры была куплена на ближайшем рынке. Живописный ковер у журнального столика был таким мягким, что с него не хотелось ходить. Про шторы хозяин тоже не забыл и выбрал тёмные гордины из плотной ткани цвета переспелой вишни, которая прекрасно оттеняла светлые тона стен. «У вас очень уютно!» Роза с любопытством оглядывала интерьеры безделушки, которых, впрочем, было немного. Обычно у Мартина чая не водилось. Шкафчики были наполнены банками с кофе, но никак не чайными листьями. Но к встрече с возможной воровкой он подготовился. В буфете уже ждали пять разновидностей чая и специальная ситечка для заварки. Когда все интересные предметы были осмотрены, а чай заварен, На столике перед Софой появился поднос с двумя чашками и блюдце с шоколадным печеньем, которым Мартин тоже запасся заранее, так как у них в семье сладости предпочитал шериф. Бигль тут же уселся возле печенья и жалобно поглядывал на Розу, ведь знал, что от напарника ему ничего не достанется. «Угощайтесь, а я отойду на минуту». Инспектор оставил гостю в гостиной одну, под присмотром шерифа, а сам сделал вид, что отошел по делам в спальню. Это было частью плана. Если Роза захочет подсыпать ему снотворного в чашку, шериф ее тут же раскусит и поймает на месте преступления. Если же каким-то чудом она сумеет обмануть пса, то под дверью ее будут ждать констебли. В любом случае, Роза не сумеет улизнуть безнаказанной. Выждав столько, сколько бы, по его мнению, понадобилось для незаметного отравления чая, Гарри Мартин вернулся в гостиную. Шериф не издал ни звука. «Я хотел подарить вам кое-что». Роза обернулась и с интересом взяла из рук мужчины небольшой прямоугольный предмет. Это оказался холст, расписанный умелыми мазками акварелью. Глаза Розы любовно разглядывали невероятный пейзаж — Поля Бейквелла, усеянные клевером, простирались до самых домиков местных жителей. Неважно, была она умелой актрисой или нет, сейчас Гарри Мартин был уверен. Восхищение на лице Розы не было поддельным. Миниатюрные пальчики покрутили картину в руке. На обороте очаровательным почерком было выведено имя автора. «Не может быть!» – воскликнула женщина, дотрагиваясь до выцветших букв. «Это же моя мама. все верно. И вы хотите подарить эту картину мне? Я не могу ее принять!» Роза поспешно протянула подарок Мартину. «Я был бы очень рад подарить ее вам». И он не лукавил. Даже если перед ним сидела хитрая, расчётливая преступница, он готов был признаться самому себе, что никогда раньше не встречал таких женщин. И уже вряд ли встретит. Но почему? Она наверняка очень дорога вам!» «Она бесценна. Моя мать больше всего на свете любила рисовать, как и вы. Она писала картины в каждую свободную минуту и делала это чертовски хорошо. Многие из них мой отец смог выгодно продать в своей лавке, которую держал здесь, в Бейквилле». Уверен, она бы стала знаменитой художницей. Но с ними что-то случилось. Грабитель ворвался в отцовскую лавку прямо перед самым закрытием, потребовал все деньги. В это время мама тоже была в лавке, зашла за отцом, чтобы отправиться на ужин, но попала прямо в лапы грабителя. Он взял ее в заложницу и угрожал застрелить, если отец откажется отдать деньги. Может, он бы и не исполнил свою угрозу, но случайно оступился и спустил курок, застрелив маму. Отца он убил, чтобы не оставлять свидетелей. Одно дело взять деньги, другое убить. О, Господи! Роза побледнела и еле сдерживала слезы, чем еще больше запало в душу Гарри Мартину. Я тогда был уже взрослый, учился в Лондоне на финансиста, когда местный следователь позвонил и сообщил мне страшное известие. Я примчался на похороны, долго горевал, бросил бесполезную учебу и... Он чуть было не признался в том, что пошел работать в полицию, но вовремя спохватился. Продал родительский дом, лавку и скромное жилье. Мартин обвел взглядом свою небольшую квартиру, а все деньги отдал тем, кто в них нуждался больше. Эту картину я нашел в посылке, которую мама хотела отправить мне в Лондон. В письме она писала, что нарисовала ее специально для меня, чтобы я чувствовал себя дома даже вдали от него. Слеза, удерживающаяся на ресницах, скатилась по припудренной щеке розы. Не мог Гарри Мартин поверить, что она играет. Просто не мог. Вы говорили, что остались в Бейквилле, потому что покорились здешней красоте. Так вот, я хочу подарить вам ее, чтобы вы, где бы то ни было, чувствовали себя как дома». В этот момент Гарри Мартин, полицейский до мозга костей, который привык считать себя очерствелым и бессердечным, сам растрогался и был готов поцеловать женщину, сидевшую напротив, но упустил момент. Шериф устал ждать угощения и втихую сам полез на столик, чтобы стащить одно. Столик наклонился, чуть не опрокинув весь поднос с чаем и сладостями. Грустные воспоминания были забыты. Роза оживляюще рассмеялась, а шериф был отправлен в самый дальний угол, где был вынужден мечтать о печенье на расстоянии. «Наш чай стынет», – спохватился инспектор, потянувшись за своей чашкой. «Погодите», – воскликнула Роза, опережая его. «Это моя. Я уже положила туда два кусочка сахара. А я помню, что вы не любите сладкий». Время пронеслось до да смешного незаметно, так что вечер известил о себе набегающими сумерками. Уже так поздно. Роза достаточно быстро осушила свою чашку и скочила на ноги. «У меня же поезд рано утром. Мне пора. Неужели вы не можете задержаться в Бейквилле еще ненадолго?» Гарри Мартин провел гостью до двери и подал пальто, не желая выпускать его из рук, не желая отпускать ее. «Нет, никак, Гарри. Никто еще не называл его вот так просто. Гарри. Пора возвращаться к работе, но я была безумно рада, что опрокинула поднос именно на вас. Они нерешительно постояли у дверей, и потом она ушла». Гарри Мартин провожал ее взглядом из окна. До тех пор... пока она не скрылась за углом. Спустя пять минут в дверь постучали. Инспектор в слепой надежде поспешил открыть, но на пороге оказались Майлстон и Эдвардс, уставшие и растерянные. «Инспектор, мы не произвели задержание», – доложил констебль Эдвардс. «Подозреваемая покинула вашу квартиру без видимых доказательств кражи, то есть с пустыми руками». «К тому же мы видели вас в окне в целости и сохранности», – добавил Майлстон. «Значит, это не она?» «Не она», – тяжело вздохнул инспектор. «Не аферистка, не воровка, но женщина, которая успела ему чертовски понравиться». «На сегодня вы свободны, господа. Завтра продолжим искать воровку». Когда дверь за констеблями закрылась, Гарри Мартин присел на диван и уставился в никуда. Шериф забрался к нему под бачок и утешающе положил голову на колени. «Не она», — повторил инспектор. «Как же я рад, что это не она! Но как же я огорчен, что завтра она уезжает! Она мне действительно очень понравилась». Ты можешь в это поверить, приятель? Шериф неоднозначно заскулил в ответ. Напарник решил над ним жалиться, потянулся за печеньем, которое все еще лежало на подносе, и угостил друга. Когда он усаживался обратно, почувствовал, как какой-то предмет впился ему в правое бедро. Картина, которую он подарил. Роза забыла ее в спешке. И теперь она все время будет напоминать ему об их встрече. Чувство вины о том, что он не договаривал всей правды, что считал ее воровкой, заставляло все внутренности вывернуться наизнанку. Ночью он еле заснул, а утром решил выкинуть из головы женщину, которая так нелепо вошла в его жизнь и так быстро из нее ушла. Впереди его ждал очередной рабочий день. И новый план по поимке аферистки, терроризирующей Бейквелл. Но один взгляд, случайно брошенный на картину матери, заставил его все переиграть. Роза Донован покидала Бейквелл на восьмичасовом поезде, который отправлялся со второй платформы. Она чуть не проспала время отправления, поэтому в торопях мчалась к нужному вагону, еле справляясь с тяжелыми чемоданами. Их даже пришлось погрузить на специальную тележку, чтобы дотянуть до места. «Извините!» – виновата воскликнула Роза, врезавшись тележкой в какого-то мужчину, из-за чего он даже выронил портфель. Она бросилась поднимать его, бормоча тысячи извинений, хотя потерпевший всячески ее успокаивал. Вот он, вагон, в котором она покинет очередной город. Еще никогда ей не хотелось так сильно остаться хоть в каком-нибудь городке Англии, так как здесь. Были тому виной двухэтажные домики на узких улочках, самый вкусный чай в зеленом листе, приветливые торговцы на рынке или один единственный мужчина, которого она облила горячим чаем. Но было не время предаваться сладким воспоминаниям. Было время отправляться дальше. Женщина стояла перед поездом, не осмеливаясь войти, и смотрела на окна, в которых брезжило ноябрьское тусклое солнце. Больше она не увидит, как солнце пробуждает Бейквелл. Больше не услышит, как он зовет ее по имени. «Роза!» Эхо знакомого тембра прорвалось сквозь пыхтение поезда и суматоху немногочисленных пассажиров. Словно мираж в пустыне, на перроне возник образ того самого мужчины. Ей навстречу спешил Гарри Мартин, по привычке придерживая любимую шляпу. Рядом перебирал лапками бигль, без которого мужчина не ступал ни шагу. «Как вы здесь оказались?» Несмотря на удивление, искренняя радость прозвучала в голосе Розы, отчего сердце Гарри Мартина затрепетало. «Я не мог отпустить вас просто так», — переводя дыхание, ответил сыщик. «Ведь вы так и не взяли свой подарок». Роза опустила глаза на протянутый пейзаж Бейквела. «Вы пришли только для того, чтобы передать мне картину?» — спросила Роза с легким разочарованием. Это ведь подарок. Несвойственный Мартину стадливо румянец пробежал по его бледной коже. Но пришел я не только ради него. Я хотел попросить вас задержаться. Или приехать снова. Или оставить телефон, адрес, хоть что-нибудь, чтобы я сам мог вас найти. Не хочу отпускать вас. Вот так. Как неопытный мальчишка, Гарри Мартин взглянул на женщину, за два дня изменившую ее отношение к жизни своей теплотой, внутренним сиянием, своим присутствием. Роза спрятала картину в сумку, положила ладонь на его руку и печально опустила глаза. Боюсь, это невозможно. От чего же? Отношения не должны быть построены на лжи и обмане. Сыщик опешил. Так, значит, она раскусила его. Узнала о его настоящей профессии, что он пытается вывести ее на чистую воду, хотя сам погряз в болотном мыле по самые уши. Наверное, она увидела фотографию в газете, о нём нередко писали. Или еще как. «Роза!» Гарри Мартин горячо сжал ее мягкие руки. «Я как раз пришел рассказать вам все. И просить прощения я не тот, кем представился изначально. «Что? Вы уже, наверное, сами все узнали. Мне очень стыдно, но я принял вас за другого человека. За подозреваемую, если быть точнее. Да, я полицейский, Роза, главный следователь Бейквелла, который пришел в чайную, чтобы раскрыть личность аферистки». «Не может быть!» Глаза женщины заметались, она выдернула руку и прижала к груди, чтобы прийти в себя. «Так вы вели охоту? На меня? Не на вас, а на женщину, которую принял за вас. Она обманывала мужчину, усыпляла их и обирала до нитки. Признаться честно, я до последнего подозревал вас, но это в прошлом. Поверьте, я осознал, что был неправ». «Вы мне очень понравились. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь заслужить прощение, но я не мог не сказать. Вы играли роль жертвы, чтобы выманить эту аферистку, и до последнего верили, что это я. Значит, все, что вы говорили и делали, была игра? Роза не могла поверить в происходящее». Ее красивое лицо исказилось гримасой обиды, злости и даже испуга. Она отошла и принялась что-то тщательно обдумывать. Мартин аккуратно тронул ее за плечо. шериф жалобно заскулил, но решил не вмешиваться в дела сердечные. Роза, поверь мне, я сам не могу простить себя. Вы мне лгали. Отстраненно, но уже более спокойно, произнесла женщина. «Да, я солгал вам во многом, но не в главном. Мне было очень приятно провести каждый час с тобой». Что ж, слезинки скопились в уголках ее чудесных глаз, но она даже не заметила этого. «Тогда и я должна признаться тебе, ты отличный полицейский». «И ты все правильно понял тогда в чайной. Я намеренно опрокинула на тебя поднос, подсела за твой столик и проникла в твой дом, чтобы опоить тебя и обокрасть». Инспектор Мартин стоял как громом, пораженный, не веря в то, что женщина, так понравившаяся ему и шерифу, оказалась именно той, кого он хотел арестовать, жалкой аферисткой, которая притворялась рядом с ним». «Как же так?» – он встряхнул головой. «Но ты ведь ничего не подсыпала в чай и ничего не крала?» «Я собиралась. Как ты до последнего меня подозревал, так я до последнего держала в кармане пузырек со снотворным. Я даже бросила пару таблеток в твою чашку, пока ты отходил в спальню». Для убедительности Роза засунула руку в пальто и достала бутылочку со снотворным. Но ты мне понравился. Очень. Никто еще так не обращался со мной и не западал мне в душу. Твой подарок, эта картина твоей матери, которую ты готов был отдать мне на память, окончательно меня сломило. Но было поздно, и... «Чашки!» — воскликнул Мартин. «Ты остановила меня, когда я потянулся за чаем. Сказала, что он с сахаром, но...» «Он был соснотворным, да. Мне пришлось самой выпить всю чашку, чтобы не вызвать подозрений». «А как же шериф? Он реагирует на такие вещи?» В этот раз промолчал. Инспектор бросил яростный взгляд на Бигля, который тут же опустил свой. «Погоди. Но если ты выпила целую чашку снотворного, как же ты ушла? Ты должна была свалиться в моей гостиной. Я не использую сильных препаратов. Снотворный начинает действовать через 20 минут после приема, Поэтому я поспешила уйти от тебя и потеряла сознание, как только зашла в свой номер». «Чуть не опоздала на поезд сегодня утром, потому что не могла проснуться. Я воровка, а не убийца. В мои планы не входит навредить человеку». «Только обокрасть», — язвительно закончил за нее Мартин. Она резко обернулась, глаза источали жгучие молнии, но через секунду буря в ней превратилась в полнейший штиль. «Что злиться? Ведь он говорил правду». Да. А что из того, что ты мне говорила, было правдой? «Всё. это заставило сердце инспектора вновь ожить. Я всегда придумывала легенду, новое имя, но не с тобой. Меня на самом деле зовут Роза Донован, и я живу в Литл Лонгстоне с семьей и преподаю рисование. А все это.. Женщина указала на тяжелые чемоданы на тележке. «Для жены моего брата. Она тяжело больна, и на лечение нужны деньги. Много денег. Мы просили помощи у... Да у кого только не просили. Находились и добрые люди, кто хотел помочь. Но той суммы, что удалось собрать, недостаточно. Поэтому... Ты стала воровать». Знаю, что ты скажешь. Есть много других вариантов, но в то время я видела только один. Это вышло случайно. Я встретила мужчину, он пригласил меня к себе и начал распускать руки. Я огрела его статуэткой по голове и сбежала, прихватив золотую цепочку. Так и родился план. Так Бейквел не первый город, куда ты приезжала, чтобы красть. Но единственный город, откуда мне не хотелось. И не хочется уезжать. Роза многозначительно посмотрела на мужчину, которому она решилась все рассказать. Она не хотела скрывать от него ни одну из сторон своей личности, даже самую темную. Даже если сейчас он достанет наручники и арестует ее всего в десяти метрах от поезда, который увезет ее на свободу. Она многое хотела сказать, но знала, что он – честный полицейский, который не позволит ей уйти, как и не позволит остаться с ним. Поэтому вместо того, чтобы ранить его постепенно, решила поставить точку в самом начале главы. «Ты мне лгал, я тебе лгала. Мы оба играли свои роли по разные стороны баррикад». Поэтому, надо полагать, мой квиты. Хотела бы я встретиться с тобой при других обстоятельствах. Роза вытянула руки. Я не убегу. Можешь меня арестовать. Роза, знаю, ты заботишься о людях Бейквела, а я натворила много чего дурного. Рано или поздно это должно было кончиться вот так. Она пристально посмотрела в его, как ей казалось, убитые горем глаза. «Если ты этого не сделаешь, значит, ты не тот, за кого я тебя принимала». Прозвучал последний гудок поезда, возвещающий о завершении посадки и скором отправлении. Последняя надежда – остаться на свободе. Гарри Мартин был полицейским до мозга костей. Клятва служить и защищать была для него не пустым звуком, а смыслом жизни. После смерти родителей он больше ничего не знал и не умел, кроме как ловить преступников и спасать нуждающихся. Но сейчас внутри него велась тяжелая борьба справедливости и желание защитить эту женщину, которую он хотел бы видеть снова и снова. «Иди, поезд сейчас уйдет. Глубокое непонимание сковало каждый дюйм лица Розы. Она уставилась на Гарри Мартина в полном недоумении. «Ты меня отпустишь?» Иногда преступники сбегают, а некоторые дела остаются нераскрытыми. Шериф залаял, согласившись напарником. Роза Донован и Гарри Мартин, аферистка и следователь, стояли в метре друг от друга не в силах отвести глаза». Им так много хотелось сказать друг другу, но некоторым вещам суждено остаться недосказанными. Подняв весь багаж на ступеньке вагона, Роза оглянулась, чтобы в последний раз посмотреть на мужчину, которого она вряд ли забудет. Увидит ли она его снова? Гарри Мартин думал о том же самом, когда услышал громкий полицейский свисток и звук бегущих ботинок. «Остановите поезд!» По перрону мчались двое полицейских дежурных на вокзале в сопровождении джентльмена, который указывал на Розу и громко кричал. «Это она! Она украла мой бумажник!» Роза узнала в нем мужчину, из рук которого выбила чемодан и незаметно стащила бумажник всего несколько минут назад. Видимо, он заметил пропажу и понял, кто его обманул. Гарри Мартин... Ничего не мог поделать, когда двое полицейских надевали наручники на женщину, в которую он успел влюбиться. Они обыскали ее вещи и нашли бумажник, принадлежащий джентльмену, и еще с десяток краденных вещей, среди которых оказался и маленький телевизор мистера Фрица. Когда Розу Доновану водили в наручниках покорную и несчастную, Инспектору ничего не оставалось, как отправиться вместе с шерифом в полицейский участок. Он передаст дело Розы кому-нибудь из констеблей, а сам возьмет денек другой отпуска, который не брал уже больше года. Это он заслужил.